Наконец, сторож, правда, не без некоторого сомнения, разрешил старшему лейтенанту пройти через проходную. Майский сразу же направился к зданию завода управления. Поднявшись на второй этаж, он вошел в приемную директора. Миловидная девушка, в отличие от охранника, без тени подозрительности и сомнения, пропустила оперативного работника в кабинет. Майский коротко рассказал директору о цели своего визита. Тот все понял с полуслова, вызвал главного энергетика, распорядился осветить чердак и выделить старшему лейтенанту двух помощников. Вскоре чердак был освящен в достаточной мере, и Майский, мысленно чертыкаясь, начал работу. Он тщательно рассматривал каждую тряпку. «Добра этого здесь борялось превеликое множество». Однако нужная тряпица никак не попадалась. Шаг за шагом Майски внимательно осматривал все закоулки чердака. Особое внимание он уделил пространству вокруг зиявшей дыры, через которую проникли преступники. Наконец настойчивость была вознаграждена. Он нашел то, что искал. Внимательно осмотрел обрывок полотенца, и, сопровождаемый удивленными взглядами своих помощников, чуть ли не бегом направился к чердачной лестнице. Позвонил по телефону и попросил дежурного по управлению внутренних дел срочно разыскать Ветрова. Майор скоро приехал, и Майский откровенно сказал ему, «Вы еще раз дали мне хороший урок, Игорь Николаевич, честное слово». Когда вы сказали, чтобы я непременно разыскал эту тряпку, думал, пустая трата времени. А когда пришел сюда, ищи больше, пал духом. На чердаке сам черт поломает ноги. Где уж там искать какую-то тряпку? Ну вот, поработал и, пожалуйста, майски протянул обрывок полотенца. Видите, с педы масла. Наверняка от ножовочных полотен которые были завернуты в эту тряпку. Ну а что она даст? Что даст, спрашиваете? А вот посмотрите. Старший лейтенант поднес к свету фонарика конец тряпки. Это обрывок полотенца, и на конце его, видите, сохранились четыре цифры. Восемь, шесть, 3 и 7 Ясно, Александр Сергеевич, молодец. Это серьезная зацепка. Оформляй протокол обнаружения и приезжай в управление. Будем мозговать. А пока я проверю еще одного человека. И майор направился к лестнице, ведущей вниз. Вор пойман, но тот ли? Ночь сухой, заросший сорняком и мелким кустарником пустырь. Его пересекает одинокий человек. Чуть подаль виднеется забор, а точнее говоря, высокая бетонированная стена ограда, сверху подсвеченная электролампами. Ее внешняя сторона отбрасывает густую тень на траву. В этой тени... И потонул неизвестный. Остановившись, он посмотрел по сторонам, прислушался к ночной тишине и, не уловив ничего подозрительного, подошел вплотную к стене. Сняв пиджак, человек начал рассматривать опутавшую его грудь тонкую прочную веревку. Через каждые 20-30 сантиметров на ней был завязан тугой узел. Размотав веревку, он аккуратно сложил ее у ног, снова натянул на плечи пиджак, застегнулся и присел на лежащий рядом булышник. Человек кого-то ждал. Это было видно потому, как он несколько раз порывисто вставал со своего места, немного отходил от стены и... Вытянув вперед левую руку, чтобы на нее упал свет электрической лампы, нечерпеливо посматривал на часы. В этот момент можно было заметить, что он молод, высок, длинные светлые волосы падали на плечи,